Переход по холман выдался долгим и нудным. В течение всего времени, которое он занял, я с тоской думала о том, что назад придется идти той же дорогой, только лагерь окажется не конечной остановкой. Виктор Владимирович словно прочел мои мысли. Обратно в лагерь мы возвращаться не будем. Тут есть платформа, километрах в трех от того места, где произошло убийство. Билетов мы, конечно, там не купим, но в электричку сядем. Наконец мы добрались до пункта назначения. Это было ничем не примечательное местечко, кругом все то же, что мы встречали и раньше, прогуливаясь по пойме реки Челымки. С одной стороны холмы, лесок, с другой очередное болото. Чуть ниже сама Челымка, серебристая, с желтоватым оттенком, извивающаяся змейкой лента. «Вот здесь это и произошло», — показал Виктор Владимирович. «А зачем вам? У вас какие-нибудь догадки на сей счет?» «Нет, пока нет», — задумчиво ответила я. «Просто хотелось выяснить, где это, чтобы потом привести сюда подозреваемого. Я хочу посмотреть на его реакцию». «И кто ваш подозреваемый?» «На данный момент думает Леонид Анатольевич». «У вас есть другие варианты?» «Пока нет». «Вот и у меня тоже».